Несмотря на наше численное превосходство, но если были бы поживее. Мы переглянулись, чуть ли не разинув ты. Это становится монотонным, — пожаловался Дав, откусив табак от плитки. Всякий труд, конечно, однообразен, но мне надоело вламываться в комнаты с убитыми ворами. Здесь список постояльцев был короче.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 И в нескольких местах пробиты, там, где пули прошли на вылет. Молодые глаза Джека Конихана приметили на обоих пятно, которое не было случайным. На самым полом, рядом с дрожащим мальчиком, а правая его рука была испачкана кровью. Он писал на стене перед смертью, макая пальцы в свою и цыпы, и сальды, и кровь. В буквах были просветы и разрывы, там, где на пальце кончилась кровь, а сами буквы кривились и прыгали, потому что писал он, наверное, в темноте. Заполнив просветы, распутав выверты и угадывая там, где прочесть было вообще нельзя, мы составили два слова — «большая флора». «Ну, мне это ничего не говорит», — высказался Дав, — «но это имя». А большинство известных нам имен принадлежат уже покойникам, так что добавим и его в список. Как это понять? Глядя на тела, спросил Огар, круглоголовый сержант из отдела тяжких преступлений. Приятели выстроили их у стенки под дулами пистолетов, а потом стрелок перещелкал их с кухни. Пах-пах-пах-пах-пах-пах. Похоже на то. Согласились мы хором.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 Я уснул раньше, чем выпустил дым последней затяжки. Телефон разбудил меня в четверть шестого. Говорил Фиск. Только что звонил Микки Линхан. Полчаса назад твой рыжий о лири вернулся на насест. Пускай его арестуют, сказал я, и снова уснул в пять семнадцать.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 Смог бы опознать кого-нибудь из тех, кого видел ночью в машинах, — спросил я, когда он вылез, наконец, из постели. Нет. Было темно, и шли они быстро. Свою-то горилу едва разглядел. Не узнает, да, — сказал капитан. Ну что ж, я могу продержать его двадцать четыре часа, не предъявляя обвинений, и сделаю это, но если ты ничего не отроешь, придется отпустить. Покурив с минуту и подумав... Я предложил, а что, если отпустить его сейчас? У него кругом алиби, и прятаться от нас незачем. Оставим его на день в покое, пусть убедится, что за ним не следят. А вечером сядем ему на хвост и не следим. Есть что-нибудь по большой флоре? Нет. Парень, убитый на Грин-стрит, Дерни Бернхаймер. он же матца, вероятно, карманный вор, крутился среди шармачей, но не очень.